Глава 5. 1696 год, май, 15-16. Москва. Переезд Сревичя Алексея к своей тётке не остался незамеченным широкой публикой Москвы. Да, Лопухины старательно выдавали это за обычный гостевой визит. Однакосие мало кого убеждало. Слишком странным это оказалось. Люди довольно скоро пришли к выводу, что произошло какое-то неизвестное им событие, если Евдокия на дух не переносящая Наталью, отправила своего единственного сына к ней погостить. В иной ситуации и лешей бы с ним, всякое бывает. Только царица же, как вочка, опекала ребёнка и боялась того, что он лишний шаг ступит без её контроля. Париж же осваивался. Тётушка выделила ему вполне подходящие покои. Да и Вяземского с кормилицей Ариной не обидела. Более того, уже на следующий день патриарх лично привёз учителей. Всех необходимых. Да ещё и на выбор, чтобы царевич мог носом поводить. И играть в игры он был готов до определённого предела, и глупо подставляться не видел смысла. тем более, что всё указывало, будто это именно он присоветовал царице сдерживание обучения Алексея. И ему требовалось как можно скорее от этого отреститься, выйдя из подозрения. Ну и само собой, в случае вопросов со стороны царя всё отрицать. Это подставит царицу под удар. Ну и чёрт с ней, всё равно она не игрок теперь. Так, что учёба царевича возобновилась и очень бурная. Впрочем, не учёбой одной он занимался. Жизнь у тёти в корне отличалась от того, как царевич коротал дни у матери. И в первую очередь из-за того, что у Натальи Алексеевны имелся своего рода салон. Если выражаться в стилистике XIX века. Если же мерить всё в формате XXI века, То у неё на квартире постоянно собирались разные компании, что-то обсуждали. Ясно дело, площади выходили куда более просторные, чем кухни советских панелек. И компаний многочисленнее, а разговоры увлекательнее. Впрочем, политики не касались. Во всяком случае, Алексей таких разговоров не замечал у тёти. Это был не единственный салон Москвы тех лет. Подобных точек для собраться и поболтать хватало на любой повот и вкус. Собственно, кулуарная жизнь столицы Била-Ключом и отличалась изрядной насыщенностью. Конкретно у Натальи собирались люди, увлекающиеся искусством и культурой. Не самый лучший контингент для Алексея, но другого не имелось. И требовалось работать с теми людьми, которые были под рукой. Так что посещая такие встречи, он внимательно слушал и мотал на ус виртуальный, думая о том, как дополнительно заработать очков репутации. В конце концов, какое-то влияние тётя оказывает на отца. Он знал отлично. И хорошие отношения было крайне важно. Это такая подстраховка. слушал, он слушал, а тут взял и решил показать себя. Выставил табурет с мягким верхом, взобрался на него под удивлёнными взглядами гостей Натальи Алексеевны и начал декламировать стихотворение с максимальным выражением, на которое он был способен. Олокомория дуб зелёный, золотая цепь на дубе том, И днём, и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом. Никто не перебивал, никто не возмущался, просто слушали внимательно. А потом, когда царевич замолчал, закончив своё выступление, тётя спросила: А дальше? Причём с таким видом, что Алексей даже как-то растерялся. В какой-то момент ему даже показалось, будто бы Наталья Алексеевна тоже гостья из будущего. Всё? Как всё? Вот так, развёл руками Алексей. И где ты сей вирш занятный прочитал? Сам выдумал. Сам. И тут завертелось Посыпалась масса вопросов, на которые даже и отвечать не требовалось. Присутствующая компания в этом не нуждалась, во всяком случае, не сейчас. Но главное это не форма стихотворения, а содержание. Гости и тётя к нему прицепились, словно блохи к псени и стали обсасывать. Внезапно для Алексея выяснилось, что Лукоморье это старинное название побережья моря. Ориги. И таким словом разные места называли. Но учитывая указание на дуб, локализовали северным причерноморьем. Сам же дуб опознали как достаточно известное старинное дерево запорожской сечи, то самое, под которым казаки писали знаменитое письмо турецкому султану. Ни того ни другого царевич, разумеется, не знал. Дальше больше. Припомнили всякие байки и сказки о колдунах и о том, будто бы сечь заговорена. От того ни ляхи, ни татары, ни сами османы нарушить её не могут, и не из-за недостатка сил, а от того, что вечны есть причины этого не делать. Каждый раз не поносток золотуха, словно черти их от неё отваживают, хотя всем она давно поперёк горла. Главные эти географические подробности перешли в политические. Такова вполне себе кухонного формата. Иными словами, к банальному промыванию и перемыванию костей. От чего Царевич совсем растерялся. Вот что жто, а политические дебаты ему тут хотелось спровоцировать меньше всего. Да и вероятность-то это никак не просчитывалась. Они ведь увлечённо обсуждали только вещи, связанные с литературой, музыкой, живописью и так далее. И это всё оказалось крайне неожиданным, так что Алексей, тихо спустившись с табурета, забился в угол комнаты и старался не отсвечивать. Да, ошибки у всех случаются. Тем более, что профильного исторического образования или каких-то специфических знаний у него не имелось. Оттого ему всегда казалось, что Пушкин выдумал всё от и до. Однако местные считали иначе. Впрочем, Алексей не кручинился и пользуясь моментом, впитывал эти политические сплетни, прикидывая светашью, когда ещё удастся послушать. Наконец, где-то через час увлекательных дебатов, собравшиеся вспомнили о царевиче. и попросили вновь продекламировать стихотворение, повторить, что он с определённой неохотой и сделал, понимая, что в их просьбе явный подвох. И верно. Как только он закончил, на него набросились с новой волной расспросов. И в этот раз ответы давать требовалось. Потому что присутствующим было интересно, что конкретно он имел в виду и кто его надоумил. А вот к этому он готовился и выдал им заранее подготовленную легенду, дескать, выдумал он это стихотворение по мотивам услышанных сказок. Ну и добавил уже в рамках импровизации будто о том, что называют лукоморьем, со слыхом не слыхивал Полагая, что это просто луковое море из какого-то старого поверья. Название красивое, вот и использовал. Все посмеялись забавной логики Алексея. В крайнем случае поулыбались. И в целом от него со этой темы отстали, перейдя к технике самого стихотворения. На Руси так в те годы не писали. Да, в Западной Европе Силлабо-тоническое стихосложение уже практиковали местами добрый век. Однако на Руси активно действовала школа совсем иного тонического стихосложения. И до того старинные былины бытовали в форме слобического. Вот Алексей заявил, что попытался их скрестить. Так-то скучно грамматику зубрить. Вот и развлекался. Славно, славно, похлопала Наталья Алексеевна, когда импровизированный допрос племянника завершился. Новое слово в русской поэзии. Надеюсь, ты не оставишь этого своего увлечения. Только впредь лучше разузнать, о чём ты стихи слагаешь. Царевич вполне искренне смутился. Он слышал, что Пушкин был озорник, но думал, что это проявлялось во всяких выпадах против неприятных ему людей. А в каком-то политическом контексте, в его, казалось бы, не связанных с этими вещами стихах, парень даже не догадывался. Из 20-го или 21-го века обывателям этого было уже не видно, а тут да, действительно. Нужно крепко подумать с такими вот выходками. Впрочем, дело сделано, и он перешёл к следующему этапу. "А ну от тётя больше шалость", произнёс Алексей. "Мне больше по душе механика, арифметика и прочие науки о естестве, сиречь о природе. Зря. Мне было бы отрадно, если бы время от времени радовало нас своими шалостями стихотворными". "Да, да", раздалось отовсюду. "Я даже не знаю, попробую, но ничего не обещаю. Теперь уже наиграно, смотивившись, ответил Алексей. Слишком наиграно, чтобы все это поняли. В науках о природе, как ты сказываешь, такой изящности сложно добыть. Без всякого сомнения, но там есть и иные вещи не менее увлекательные. Увлекательные? удивилась тётя. Мне всегда казалось, что вся эта цифирь и прочее крайне скучное дело. Алексей заверил её в том, что это не так, и показал простейший фокус со свечкой и змейкой. Делается он быстро. Берётся листок бумаги, из которого вырезается бумажная спиралька. За центральную часть подвешивается куда-то на спицу или там ниточку, а снизу подносится свеча. Поднесли спиралька закрутилась. Убрали остановилась. Дивно! Спросил Алексей присутствующих. Занятно, согласилась тётя. А от чего же эта полоска вертится? Огонь свечи нагревает воздух. Он начинает подниматься вверх. Получается это ки ветерок тёплый. Вот он и шевелит. И как ты до всегоopotа додумался? Наблюдая за огнём, как можно более беззаботно ответил царевич и улыбнулся. Да и сами вы видели много раз, как тлеющие кусочки вылетают из костра. Вот я и стал расспрашивать учителя. Оказалось, мои наблюдения верны. И хотя мы это ещё не изучали, он охотно перескочил на этот вопрос. И я, закрепляя урок, выдумал сию поделку. Я мню, что ветер близким образом давит на паруса кораблей, гоняя их вперёд. Но то ещё надо бы на проверить. А дальше Царевич стал жаловаться, что изучение механики довольно сложно без небольшой мастерской, такой, чтобы опыты там ставить всякие. Вот вроде такого. Ни какого-нибудь ремесленника толковаго туда бы, чтобы не ему самому руки свои сбивать. Царевич всё-таки. Наталья Алексеевна, вполне благодушно расположенная к племяннику, особенно после такого шоу, устроенного им, Охотно поддержала эту просьбу и пообещала и помещение выделить, и денег, и позволить нанять подходящего работника, причём самому царевичу лично. На чём тот и успокоился? Он, собственно, и задумывал этот тщательно подготовленный экспромт только для того, чтобы расширить свои возможности, опять же с банальной целью. Получить ресурсы для шагов, позволяющих набрать очки репутации у отца, как прямо, так и косвенно. Гости Наталья Алексеевна разошлись по домам, и вместе с ними стали расползаться по столице и новые слухи о молодом царевиче, что явно в отца пошёл. И простихотворение озорное и провокационное, и про фокус его явно не по годам разумный. А уж то, что он упомянул корабли, вообще вызвало умиление. Но не у всех. Те же лопухины на будущий день собрались у царицы и весьма недоброжелательно об этом всем стали отзываться, и это мягко говоря. Сказывая, что мальчик-то одержим. Бац. Евдокия Фёдоровна, не выдержав, влепила оплиху этому болтуну. Ты чего несёшь? Мой сын одержим! рявкнула она в догонку. Мужчина от такого обращения одёрнулся, но его сдержал старший родич, положив руку на плечо и сказал: "А что ты хочешь? Духовные учения отверг, да ещё и высмеял прилюдно. А всякими бесовскими занятиями увлекается. Бесёнок, как есть, или чертёнок?" Ты говори да не заговаривайся, прошипела крайне раздражённая Евдакия Фёдоровна. Тебе что? Правда глаза застит? Так протри их. И то верно, поддакнул ей ещё один родич. В храме сомлел хитёр и извителен, ловок, кто он, как не порождение а лукавого. Я званый ребёнок. Тебе за твои слова нужно язык вырвать. Пуще прежнего завелась ивдакия, которую эти слова задели чрезвычайно. Но «Да ты сама подумай, это ты подумай, куриная твоя башка, рявкнула она. Как одержимый в храм ходить может? А сын мой посещает службы исправно, и кроме того случая, когда ты слишком строго его поставимо подurneло, стоит службу честно. И знамением себя крестным осеняет, и молитвы возносит, и исповедуется, и причастие принимает. А чёрт его знает этих бесят. Может, приспособился как-то. А лиматёры, чай на царского сына покусился. А бы какой тут не пойдёт. Верно, верно, закивали со всех сторон. Вот как муженька твоего окрутили черти, так и сына. Верно. На рышкино старое лукавова подхвосс соловáло. От того и сила тех нечистых великая. А ль это думаешь, мужство просто так по всяким ведьмам кукуйским шляется? Царица промолчала. Лишь насупившись, как грозовая туча, смотрела из-под лобья на родичей. Забирать лёжку надобно, спасать Да отмолить? Да разве отмолишь без то сильной матёры? Значит, опытного старца какого привлекать, что многоопытен в таких делах. То, что сына нужно от Натальи Алексеевны забирать, спасая от её тлитворного влияния, Евдокия Фёдоровна и сама понимала. А вот всё, что касалось чертей да бесов, её заводило. Ведь даже если и так, то болтать о том не стоит. Тайком делать. А у этих вон язык как по мелу, седмицы не пройдёт, как вся Москва о том ведать будет. Зачего седмицы дня? Яна оказалась права. Царица Софья, что некогдарвалась к царице, также не обошла вниманием этот вопрос. Так-то её держали в монастыре. Однако Адриан особой строгости в том не применял и дозволял ей довольно большие вольности. Покидать пределы монастыря, конечно, не давал, а вот гостей к ней пускал свободно, само собой не всех. Ибо старался не складывать все яйца в одну корзину и прекрасно понимал, в случае, что с Петром её вновь на престол поставят, как царицу или регента, не так важно. оттого и старался подстелить соломку. Люди-то смертны, хуже того, смертны внезапно. Интересно, тихо произнесла Софья, выслушав доклад о том опыте со спиралькой и стихотворений. Да, дивный молец, согласился её собеседник. Слишком резвый, как бы шею себе не свихнул. На него глянешь, даже отец был спокойнее. Да-да, он крайне неосмотрителен. О нём уже шепотки пошли. Какие же. В доме Лапухиных сказ шёл о одержимости. Они ныне станут пытаться выманить Малова обратно домой, да попытаться отмолить. Эх, какая неловкость, криво усмехнулась Софья. Одержимость Им бы помалкивать. Язык в раках, сами не ведают, чего болтают. Так и мы поможем этим лопухам. Да уж. Не зря их род так прозвали, не зря. Хмм. Эти слухи нам на руку. О том, что он одержим? Да. Только их дополнить надо. Просто одержим это пустое. Многие бесноватых не боятся, а жалеют. Вот и пусть наши люди шепчут по бокам, будто царёва сыночка бес матёры захватил и растит из него злокозненного чернокнижника. А ежели Пётр прознает, а ты делай так, чтобы не признал. Чей не вчера радиусы, и у мишки поболее, чему этого птенца на рышкинах.